Мужчина среднего роста и боковатого телосложения с затылком, без предупреждения, перетекающим массивными складками с лысой головы в толстую шею, вертел в пальцах самокрутку. У него была привычка перед тем, как закурить, разглядывать ее, читая обрывки слов на газетной либо книжной бумаге. Наверное, было в этом что-то символичное. Газеты, книги, накапливаемые столетиями знания и мысли человечества, и вот уже долгие годы никто ничего не печатал на этой планете, а мысли постепенно превращались в пепел и дым, нагоняя давшую им фору цивилизацию, которая их же и породила. Самохин еще долго сосредоточенно морщился, разглядывая буквы на бумаге самокрутки, ловя свет керосиновой лампы, пока, наконец, не прикурил. Выпустил сизый дым, отправляя в сумрак очередную печатную мысль и снова сократив текстовое наследие мира. Запрокинув голову, глядя в низкий потолок, шмыгнул широкой ноздрёй и дернул головой «Ладно». Назови мне хоть одну причину, по которой ты это сделал. Ты хоть понимаешь, что превратил ему лицо в кровавое месиво? — Ну, есть такое дело, — проворчал Загорский, отвернувшись от дыма. — Так какого хрена, скажи на милость? Александр почему-то не любил общество майора. Казалось бы, он и майор были друг для друга самыми близкими людьми с того самого дня, как все случилось, ведь Самохин затащил его обратно в подземный мир, спасая от ударной волны. А Саша показал Самохину, где надо искать спасение, но отчего-то Крот всегда чувствовал непонятный дискомфорт, когда этот человек был рядом. Чел утонул из-за него, у курки хреновы. «Ну да, конечно», — майор снова затянулся, — «а может, это ты, чела, убил? Ну вот взял и утопил. Что за бред? Загорский даже пристал на стуле. Не дергайся, крот!» «А что? После того, с каким воодушевлением ты превратил голову Марли в кашу, я могу подумать, что ты и не на такое способен». «Да с какой стати? Не ори!» «Ты же всегда жаловался на эту парочку, нет?» «Конечно, жаловался». А что мне было делать, когда эти два барана тащатся за мной и постоянно дурь курят? Никакой пользы от них, зато хлопот полон рот. Я должен был хвалить их, что ли? Ну-ну-ну, скептически покачал головой Самохин. А что этот Марля бормочет в лазарете? О я знаю, и что он бормочет? Ну, дескать, кто-то смотрел из воды на чело будто был там кто-то в воде. Как это понимать? Да обкуренные они были оба. Им там сам черт привидится, неужели непонятно? Запретите вы этот чертов мох собирать, ну сколько ж можно-то? А ты меня не учи уму-разуму. Лишу я людей желтого мха, а что взамен дам? Водки нет, а расслабляться надо, пусть курят. Покуда курят, не думают, а как думать начнут. Хреновее всем станет в остократ, ясно тебе». — Да это же, — возмутился было Загорский, — все я сказал, — рявкнул комендант общины, и, приблизившись к Загорскому, навис над ним. — Ты забыл первые годы? — Что больше оскотинет людей, дурь или отсутствие средства ухода от реальности? — Подумай. Александр поднял взгляд на майора. — Между прочим, в Красноторовской колонии нет никакой дури. Никто там желтый мох не курит, но почему-то там порядок. И все пределы и дальние рейды по поверхности совершают, разве нет?» Самохин нахмурился и сжал зубами самокрутку. «Ты с чего это взял, крот?» «Тигран», — рассказывал. «Вот как», — хмыкнул комендант. «А ему откуда знать? Он что, был там?» «Он же дружен с тамошним командиром». Самохин оскалился. Да шпик это твой, Тигран! а стечкин последний диктатор на планете, и весь его режим гнилой, а дальние рейды совсем не обязательно признак процветания. Может, они ищут, чтобы захватить и оккупировать. Ты не думал об этом, умник? А вообще? Правильно, что не думал, не стоит. И давай, парень, договоримся так. Политикой тут занимаюсь я, как внешней, так и внутренней, а ты занимаешься своими крысиными норами, и не в свое дело не лезешь. Последняя фраза была произнесена с нескрываемой угрозой. «Да нужна мне ваша политика!» «Ну вот и славно!» «Только что мне прикажешь делать с твоими исследованиями? Одного помощника ты потерял, другого покалечил. У меня тут не фабрика клонов. А от твоих исследований пока одни убытки. Мне никто не нужен», — мотнул головой Александр, и ему самому стало холодно от этой мысли. «Вот значит, как!» Самохин выпустил клуб едкого дыма прямо в лесу собеседника. «А ты смелый стал!» Колоссальный рукотворный вал местами возвышался на два этажа над крепостным рвом, наполненным водой и давно заросшим тиной. Монументальный комплекс из красного кирпича был обвалован землей и сверху покрыт грунтом, давно поросшим деревьями и кустарником. Практически все наземные помещения отводились по хозяйственной нужды Раньше тут было некое подобие музея. Окна, заложенные кирпичом и глиной, кое-где они пропускали свет. Укрывшиеся от апокалипсиса люди довольно быстро пришли к мнению, что в оконные проемы следует вставлять автомобильные стекла в несколько слоев, наглухо обмазывая края глиной. Воздух такие стекла не пропускали, много света тоже, но это был хоть какой-то свет, проникавший в оранжереи и питомники для животных. Немало людей, занятых на замуровывании проемов и окон, ведущих во внешний мир из форта, впоследствии скончались от лучевой болезни, но дело было сделано. Огромные секции пятого форта оказались изолированы от внешнего мира. Кое-где окна превращались в воздушные фильтры, блокировались с двух сторон от толстой крепостной стены Сложенный в несколько слоев мелкозвенной сеткой из оптовых магазинов, торговавших когда-то стройматериалами, дальше шел поролон. Между слоями поролона засыпался специальный уголь с ближайшего военного склада, коих в области было бесчисленное множество. Качество такого фильтра, конечно, оставляло желать лучшего, однако это было лучше, чем ничего. Со временем частые в этом регионе сильные ветра минимизировали последствия радиоактивного заражения, однако позже пришла другая напасть — химические дожди и туманы, гонимые со стороны моря. И хотя они были не так часты, как на побережье, тем не менее поверхность оставалась враждебной. И так продолжалось довольно долго. Сейчас, по прошествии двадцати лет, окружающий мир был более милосерден к недобитым людям, хотя все же иногда таил угрозы. Это были и остаточные очаги радиации, И химическое заражение, и сильное ультрафиолетовое излучение, видимо, ставшее следствием разрушения озонового слоя, вызванного множеством высотных ядерных взрывов против ракеты основных стран, участников массового вымирания на Земле. А еще таили в себе опасность дикие собаки, не весь каким образом превратившиеся в настоящих гончих дьявола, а также мошкара в заболоченных участках, способные довольно быстро собраться в огромную тучку. Ее укусы вызывали у незащищенного человека страшную лихорадку, чаще всего кончающуюся смертью. Группа разведчиков общины, отправляющиеся в дальние вылазки с целью очередной ревизии руин Калининграда, еще поговаривали о странных и крупных следах каких-то неведомых существ. Однако счастье повстречать таких людей пока не выпадало. Александр шел по нижнему подземному уровню. Коридоры здесь были практически круглого сечения, словно тоннелей метро, которого в Калининграде не было, хотя планы о его постройке имелись. Всюду опостылевший кирпичный цвет аккуратной немецкой кладки. В некоторых местах потолок почернел. Во время штурма цитадели немыслимое количество лет назад, когда Красная Армия несла возмездие вероломному врагу на его же земле, Здесь бушевал огонь. В большинстве тупиковых веток, являвшихся, видимо, складами у немцев, были оборудованы жилища. Небольшие квартиры образовывали перегородки, сделанные с использованием древесно-волокнистых плит, досок, фанеры, картонной тары и бесчисленных километров скотча. Жилые помещения располагались на деревянных настилах, собранных из палет. Освещались жилища в основном лучинами. Некоторое время назад появилось даже электричество. Это произошло благодаря изысканиям Загорского, который обнаружил в глубинных уровнях, построенных гораздо позже, уже при нацистах, электрогенераторы, приводимые в движение грунтовыми водами. Отремонтированные эти генераторы позволили обеспечить коридоры пусть и тусклым, но все-таки электрическим освещением Странно, что при этом Самохин говорил о бесперспективности исследований крота Впрочем, комендант никогда не любил признавать чьих-то заслуг, кроме собственных Впрочем, сейчас Александра заботила не это Он шел и думал о сказанном майору. Ему никто не нужен, но, конечно, он бы прекрасно справлялся с блужданиями в казематах, оставшихся от нацистов и открытиями новых теорий. И один, однако, имелся существенный фактор, который не позволял ему этого делать. Фактор страха. Нет, Загорский не боялся призрака пятого форта, сказками о котором жители общины пугали друг друга, особенно после нескольких затяжек самокруткой с желтым мхом. Он панически боялся одиночества, темноты и катакомб. Этот страх не был врожденным, он появился тогда, за те пять дней отчаяния, предшествовавшей катастрофе, сменившей его личное горе горем всего человечества. С тех самых пор... Он боялся, но страх этот выступал в его рассудке в диссонирующем симбиозе с непреодолимой тягой к исследованиям и поискам мифического подземного города. Так почему он вдруг заявил, что ему не нужны спутники? В силах ли побороть свой страх и продолжать многолетнюю работу в одиночке? Думая об этом, крот подошел к своему жилищу, отомкнул навесной замок на фанерной двери и шагнул в темноту. Здесь, среди людей, что бормотали или кашляли повсюду за стенками, этот страх не работал, и тьма была лишь неосвященным жилищем. А чтобы дойти до койки, свет ему и не был нужен. Многолетняя жизнь здесь. Сделала каждое движение у себя дома инстинктивным. Вот и сейчас Александр безошибочно подошел к кровати, закрыв за собой дверь, лег на нее, морщась от скрипа, и притих. Теперь, когда воцарилась тишина, и в подземелье слышались только далекие глухие голоса других жителей общины, он явственно ощутил, что... В его жилище есть кто-то еще».